В Москву. 1945. Как начало, так и конец войны были отмечены поездками в Москву. Просто так купить билет и сесть в поезд летом 1945 года было нельзя. Ездили только по специальным разрешениям и не по билетам, а по каким-то литерам. Папе выдали литер и на меня, когда он отправился по союзписательским делам в Москву через несколько дней после моего восьмилетия. Поезд уходил из Ленинграда рано, часто останавливался. Станционные здания в Любани, Малой Вишере, на полустанках были изрыты оспой артиллерийских осколков, а то и вовсе лежали в руинах, и страшные рощи инвалиды, где все деревья были в половину роста срезаны снарядами. Папа с офицерами-попутчиками со знанием дела вспоминали, какие и когда здесь шли бои. Я смотрел в окно и в моей напичканной литературой голове ветвились фантазии, совершенно не связанные с войной. Мне представлялось, что я важная персона, путешествующая инкогнито, но мое инкогнито искусно поддерживается всеми окружающими. Вот я сижу в нашем купе у открытого окна, а два офицера у окна в коридоре разговаривают и как будто совершенно меня не замечают. Но на самом деле... Они только притворяются, что меня не замечают, потому что такая роль им отведена по сценарию. Такие же роли разыгрывают и все остальные пассажиры поезда, и проводники, и военный патруль, только что прошедший по вагону, и люди на станциях. Много лет спустя я прочел у Селлинджера. Я параноик наоборот. Мне кажется, что все в заговоре с целью сделать меня счастливым. Эту эгоцентрическую фантазию нарушило появление двух оборванцев под окном купе именно потому, что тот, кто постарше, лет 12, обратился прямо ко мне. «Эй, пацан, попроси у мамки хлеба!» Я сказал, что еду не с мамой. «Ну, у тетки!» Мысль о том, что можно ехать с отцом, голодному мальчику в голову не приходила. Отцов у них поубивало. Я побежал в коридор искать папу, чтобы попросить хлеба, но поезд медленно тронулся. Солнечное утро приезда в Москву. Нас встретил папин младший брат. Ему было тогда 18, так что я даже не называл его дядей, а просто Ильей. Илья был курсантом летного училища с пропеллерами на голубых погонах. В честь приезда на привокзальной площади купили мороженое, которое я до этого никогда не ел. Большие сливочные брикеты между прямоугольными вафлями. Предвкушаемое наслаждение не состоялось. Мороженое оказалось горько-соленым, и его выкинули в урну. Папа сдал меня тете Рае и тете Лизе на дачу в Кучине. У него был билет на трибуну Парада Победы 24 июня, но, вопреки ожиданиям, меня он не взял. Он заезжал в кучину ненадолго. Один раз приехал более весело, чем обычно, и объяснил свое веселье теткам. Заходил со Щипачевым в коктейль-холл. Так возник еще один сюжет для фантазирования. Поскольку ни малейшего представления ни о коктейль-холле, ни о Щипачеве у меня не было, они означали что-то неопределенно прекрасное. Я скучал, слонялся по двору, пускал самодельные лодочки в бочки с вонючей дождевой водой, а потом не удерживался и топил. Обратно ехали втроем. К нам присоединилась молодая женщина Ирина. Папа сказал... Везем Мише Дудину невесту. В Ленинграде шел дождь. На перроне нас встречали мама и Дудин. Дудин увез невесту, мама меня, а папа один отправился жить своей прекрасной и недоступной жизнью.